1944 год. Кажется, проживи Татьяна Лебуа еще век или даже два, а все равно тех дней, последних дней оккупации, не забудет никогда. Началось с того, что в Париже появилась наконец Рита. За годы, прошедшие после того, как дочь встав на ноги ушла в маки, Татьяна постарела лет на десять, измученная тревогой за Риту. Сведения о ней приходили только урывками и обрывками. Жива и здорова, вот и все сведения. Причем поступали они сначала к Краснопольскому, а уже потом тот сообщал их Лебуа через Сазонова, который благодаря ему теперь работал на заводе рено щитоводом. Потом Краснопольского арестовали. Отправили снова в Кампень, а затем и в Бухенвальд. И связь осуществлялась через того же самого Жерома, Который когда-то спасала Риту в подземелье нотр дам де Все Всеволод Юрьевич так и жил у Лебоа. Они все очень сдружились за это время, и дружба с ним была большим облегчением для Татьяны. Сазонов очень любил слушать ее рассказы о прошлом, далеком, невозвратимом прошлом. Татьяна даже удивлялась, что кого-то может до такой степени интересовать жизнь ее прежней в дребезге разбившейся семьи. «Жизнь Шатиловых» и в Москве, и в Энске, и во время странствий по России, и даже в Харбине. Со временем она заметила, что Всеволод Юрьевич с почти маниакальным упорством наводит ее на две темы. Планировка дома управляющего сормовскими заводами и пребывание Шатиловых в Харбине. Он хотел знать о Харбине всякую малость. Что за город? Как там жилось? как велось хозяйство в доме Джена, как управлялась со своими делами экономка Джена Марина. Ну а про ее сына Павлика Всеволод Юрьевич вообще готов был слушать часами. Татьяна уже умаялась говорить одно и то же. «Я всегда хотел сына», — извиняющимся тоном пояснил Сазонов. «Очень хотел. Я был глуп в молодые годы. У меня мог быть сын, такой же мальчик, как этот Павлик, о котором вы так мило рассказываете, Танечка. — О, Господи, Всеволод Юрьевич! — вздохнула та. — Вот уж и представить не могла, что вы такой идеалист и мечтатель. Павлик уже давно не мальчик, ему по тридцать. Наверняка у него жена, дети. А может, они с Мариной поддались общему безумному поветрю и вернулись в Россию? Помню, еще мамочка была жива. И одна знакомая писала, что в конце 30-х все русские в Харбине, в Шанхае поверили советской пропаганде и ринулись возвращаться. Ну и что их ждало в Савдепе? Какой обретенный рай? Лагеря, лесоповалы? Просто удивляюсь, каким смогли так голову заморочить этим несчастным? Всеволод Юрьевич, который, не сходя с места, мог бы перечислить столько дурманенных им самим несчастных, отправленных из Франции в Савдеповский рай, что сосчитать их не достало бы пальцев на обеих руках и у него, и у Татьяны. Тоскливо вздохнул в ответ. Почему-то лишь сейчас до него дошло, что Павлик мог вырасти, а Марина, со свойственной ей безумной решительностью, и впрямь переменила в очередной раз свои политические пристрастия и кинулась в Советскую Россию, чтобы принять там скорую и мученическую кончину. «С нее дуры станется», — подумал он яростно. «Если бы Марина и его сын оставались в Харбине, у него была бы хоть какая-то, хоть самая призрачная надежда отыскать их после окончания войны». Вышибут американцы-гитлеровцев из Европы. Всеволод Юрьевич гнал от себя, словно кошмар, мысль о том, что вышибить их могут и советские войска. И тогда очень просто будет поехать в Марсель и сесть там на пароход, идущий в Китай. Ну, может быть, не очень просто, но вполне возможно. А вот если Марина сама потащилась в Союз и потащила за собой Павлика, дело плохо. Даже если они не в лагере, их черта с два отыщешь. Раньше с теми связями, которые некогда имелись у Юрского, еще было бы возможно, а сейчас нет. Неужели придется проститься с надеждой найти сына? «Погоди, погоди отчаиваться», — уговаривал себя Юрский. «Может быть. Всякое может быть. Ведь ты ничего не знал про сына, а потом вдруг узнал. Ты ничего не знал о том, где он может быть, а Инна выведала и сообщила это тебе». Резанула боль по сердцу, когда он вспомнил, как именно, когда именно сообщила это ему Инна. Но тот же, со свойственной ему в последнее время рассудительностью, сказал себе. «Ну да, жалко бедную. Но если бы ее не подстрелили тогда в нотр дам де Ларет, она так ничего мне не сказала бы. Знать, была ей судьба погибнуть, а мне узнать. Все делается так, как суждено. Нужно только уметь ждать. И очень, может быть, я дождусь своего. Найду Павла и... Глядишь, я еще буду счастлив». Разговаривая с Татьяной, Всеволод Юрьевич беспрестанно думал о своем сыне. Но она беспрестанно думала о дочери и ждала ее домой каждый день. Ждать пришлось долго. И вот, с января 1944 года радио BBC кое-кому все же удалось сохранить приемники, да и группы Резистанс регулярно распространяли листовки с содержанием передач. Много раз подряд повторяла. Высадка союзников состоится, она не за горами. Будут бои на улицах городов. Если есть возможность, уезжайте заблаговременно в деревню, в отдаленные от городов места, где вам будет легче пережить новый взрыв войны на французской территории. Запасайтесь всем, чем можно. Топливом, керосином, свечами, водой. Вы можете быть надолго отрезаны от любой помощи. Остерегайтесь немцев. Они станут еще злее и мстительнее. Лебоа англичан недолюбливали, но в их здравый смысл верили. Начали поговаривать об отъезде в Бургундию, в Мулян. Однако Татьяна воспротивилась. Не уедет и все, будет ждать Риту. В конце концов Алекс повез в деревню родителей. Эвелина не хотела ехать, но согласилась ради спокойствия мужа который к старости сделался таким паникером, что дальше некуда. С другой стороны, ну как тут не запаниковать при такой-то жизни? Пока Алекса не было, Татьяна и Сазонов купили печурку с длинной трубой. Растопить ее, в отличие от громоздких каминов и большой кухонной печи, можно было чем угодно – дровишками, мелким углем, мячиками сперва намоченных, потом высушенных газет. Это была старинная мигрантская премудрость. Татьяна еще когда была замужем за Дмитрием Оксаковым, довольно часто ею пользовалась, если не было денег на уголь. Такие мячики чудесно горят, медленно не гаснут, и на них можно сготовить незамысловатую еду, например, сварить картошку. Впрочем, поскольку удалось раздобыть мелких дровишек, какие тогда употреблялись для запалки газогенераторных установок в автобусах, Можно было надеяться, что до иммигрантской растопки дело все же не дойдет. В порыве хозяйственного ровения обзавелись они лампами, типа пижон. Их употребляли в деревнях, если ночью надо пойти по хозяйству. Такие лампы гореть могли много часов, а если падали, сами гасли. Усмотрел пижонов на прилавке Всеволод Юрьевич и страшно гордился своей хозяйственностью. Вернулся Алекс. Покупки одобрил. Но пока жизнь особенно не менялась. И вот настал июнь. Войска союзников наконец-то высадились между Брестом и Шербуром. Татьяна вспомнила пророчество Федора Лаврова. Союзники ринутся в бой, лишь когда дела у русских станут идти чрезмерно хорошо, и впереди им засветит близкая победа. Похоже, американцы и правда спохватились что русским, пожалуй, тяжко будет одним нести лавровый венок с надписью «Победители фашизма» и ринулись им помогать, а заодно, елико возможно, и мешать взять под контроль всю Европу. В Париже началось страшное время. Никогда так часто не убивали. Просто на улицах первых попавшихся людей. Фашисты распоясались окончательно – Зверь подыхал и норовел отравить своим трупным ядом все вокруг. Было арестовано особенно много участников резистанс, и оставшиеся на свободе страшно беспокоились за жизнь тех, кто находился в заключении. Если до высадки союзников у них оставались какие-то шансы выжить, то теперь они почти наверняка были обречены на самое скорое уничтожение. В Париже ходили слухи, что все в городе заминировано. И мосты, и водопровод, и даже Нотр-Дам-де-Пари. И в любую минуту от города могут остаться одни развалины. Кто-то верил, кто-то не верил. Однако позже выяснилось, что это была сущая правда. Союзники, высадившись, долго топтались на месте. И единственным, что подогревало надежды парижан, были телефонные новости. «Набираешь и ИНФ?» На старых телефонных аппаратах на диске рядом с цифрами были помещены буквы. Примечание автора. И слушаешь последние известия на французском языке. Немцы то ли не знали про этот номер, то ли решили уже не тратить сил на всякую французскую ерунду. Лишь спустя два месяца после высадки американские войска пошли в Шартр, в 100 километрах от Парижа. Тогда началась настоящая паника и среди парижан, и среди гитлеровцев. Стало ясно, что боев в городе не избежать. Спасаться было уже поздно, кругом бои. Парижане начали запасаться продовольствием и углем для каминов и печей. Продуктовые лавки обчищали дочисто, а нового подвоза ждать было неоткуда. В квартире Лебо хранился некоторый запас муки и манной крупы, и картошки, и сухарей, и твердого сыру, который мог лежать долго. Ну и вина, конечно, прекрасного. Le Лоза Муляна. Один из лучших сортов бургундского. И вот посреди паники и забот о хлебе насущном парижане внезапно осознали. Да ведь это освобождение идет к ним. Оно уже совсем близко. В городе словно бы некое внутреннее освещение включили. Все стали любезными, вернулась прежняя французская галантность, даже лица изменились, стали открытыми. Люди друг с другом разговаривали. Погода стояла дивная, и от знаменитого французского азарта и куража, от желания показать немцам, мол, «да вас и дела больше нет, на набережной Сены стала собираться масса народа. Внизу, там, где пришвартовывались суденушки, где с баржей сгружали уголь или щебень, надевали купальные костюмы, грелись на солнце. Дети играли, а некоторые отважные пловцы влезали на перила мостов и оттуда с гиконем бросались в сену, вызывая бурный восторг публики. А между тем немецкие машины, набитые офицерами, все чаще проносились по набережной, не скрывая уже бегство. Однажды утром Татьяна набрала ИНФ, и услышала в трубке размеренный мужской голос. «Это французские внутренние силы. Вы слушаете ФФИ. Она не поверила своим ушам. Вещание вело сопротивлению. Звучали призывы к неповиновению. «И новости». Американские войска и силы французского генерала Леклера быстрым маршем идут к Парижу. Шведский консул Нордлинг ведет переговоры с Красным Крестом о том, чтобы из Компьене не вывозили больше транспортов заключенными резистантами в лагерь Бухенвальд. Татьяна ошеломленно поглядела в окно. По противоположной стороне улицы шел немецкий патруль. «Это просто Уэллс какой-то». Пробормотала она, имея в виду роман «Война миров», который некогда поразил ее воображение. Положила трубку. В ту же минуту телефон зазвонил. У Татьяны от неожиданности сердце так и подскочило. «Алло!» — сказала она севшим голосом. Консьерж что-то кричал в трубку. Татьяна не сразу поняла, что. Потом разобрала. Оказывается, несколько минут назад он стоял на улице у подъезда, а мимо промчался грузовик, в котором было полно молодежи. Парней и девушек с повязками ФФИ на рукавах. Грузовик притормозил, и через борт наклонилась мадмуазель Лебуа. Ну да, мадмуазель Рита. На ней была защитная куртка, повязка ФФИ на рукаве. Волосы заплетены в косы, совершенно как раньше, когда она девочкой переехала на рю Мадлен. Она прекрасно выглядела. У нее такой целеустремленный вид, ну просто амазонка нашего времени». Она крикнула. «Гастон! Салют! Это я, Рита Лебоа. Передайте моей маме, что я жива и здорова, и появлюсь дома, как только в Париже не останется фашистов. Скажите, что я ее люблю и целую». «Она помахала мне рукой», — возбужденно кричал консьерж, а в руке у нее был пистолет. Я был так изумлен, что даже не мог помахать в ответ. А грузовик уже взревел моторами и исчез. «Мадам Лебоа, вы меня слышите? Вы меня слышите, мадам Лебоа?» Он кричал что-то еще, но Татьяна швырнула трубку на столик и кинулась из квартиры. Лифт не работал уже которые сутки. Она скатилась по лестнице, простучала каблуками мимо комнаты консьержа. Его фигура видна была за широким стеклом. Он по-прежнему кричал в трубку громко и бестолково. «Алло, мадам Лебуа!» Татьяна выскочила на улицу, и сердце так и сжалось. Грузовик. Рядом стоял грузовик. Она стиснула руки у горла. Замерла. Это был не тот грузовик. Это был немецкий грузовик с ранеными. Кабина распахнута. Шофер и человек в белом халате, покрытым там и ржавыми пятнами крови, стояли около капота. В козове с краю лежал человек, весь в бинтах. Видно было только очень молодое лицо с скаленным от боли ртом. — Мадам! — выскочил на тротуар Гастон Я осёкся, увидев раненого. — О, мадам, идёмте! — la Это война! «Идите домой, умоляю вас, мадам. Здесь опасно оставаться. Скоро начнется стрельба. Вы видели? На столбах расклеены распоряжения ФФИ, призывающие население Парижа к защите города. Уже строятся баррикады, как из-под земли вырастают». Однако ползет слух, будто Гитлер приказал Париж спалить целиком и все взорвать. Говорят, американские войска совсем близко. Но баррикады и стрельба — дело молодых, а нам нужно ждать их дома. — Мадмуазель Рита жива, скоро вы ее увидите. Идемте, мадам. Но Татьяна ушла не раньше, чем уехала машина с ранеными. Это было 18 августа 1944 года, а на другой день началось.